Глава 4. Месяц в Ростове. Два фронта. Полковник Чернецوف. Жизнь в Ростове. Кровавые столкновения с рабочими. Настроение казачества. Ухудшение положения на фронтах. Смерть атамана Коледина. Последняя моя встреча с братом Митрофаном Петровичем. Решение добровольческой армии покинуть Ростов.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 Первый фронт защищали добровольцы, на втором боролись казаки, вернее, несколько мелких партизанских отрядов, составленных из кадет, гимназистов, реалистов, студентов и небольшого числа офицеров. Кроме того, в районе станции Миллерова и Глубокой стояла восьмая датская конная дивизия и постепенно разлагалась. Казаки митинговали и потихоньку разъезжались по домам. Впрочем, большевики с этой стороны не наступали до 20-х чисел января, когда при первом же их серьёзном наступлении казаки бросили фронт и разъехались по домам. Оставив на произвол судьбы орудия, был еще южный Батайский фронт, на там дело ограничивалось почти одной перестрелкой. Батайск был занят частями тридцать девятой пехотной дивизии, первого февраля вытеснившими добровольцев, отошедших на правый берег Дона. За неделю до смерти А.М. Каледина был убит двадцать первого января доблестный полковник Черницов, зарубленный изменником Подтёлковым. Это одна из любопытнейших фигур нашей смуты. О нём я расскажу несколько слов впоследствии. Здесь и далее примечание автора. С его смертью какая-то тяжёлая безнадёжность охватила только созначество, которое ещё боролось с большевиками. Я познакомился с Черницовым ещё в 1915 году, когда он был начальником одного из партизанских отрядов. Эти отряды различного состава были сформированы из добровольцев, офицеров, казаков и солдат конных частей и находились в общем ведении штаба походного атамана. Число их доходило до 50. Толку от них было немного. Виду особх условий позиционной войны, когда почти вся многочисленная русская кавалерия долгими месяцами, а некоторые части больше года без всякого дела стояла в тылу, иногда занимая с пешими частями небольшой участок позиции, эти отряды давали возможность энергичной и отважной молодёжи чем-нибудь проявить себя, производя набеги и разведки в расположении противника. Однако трудность прорыва пости сплошных укреплённых линий противника, неопытность молодых партизанских начальников, а главное, несочувствие этой затеи большинства старших кавалерийских начальников, опасавшихся неудач и потерь, всё это не давало развиваться деятельности партизанских отрядов. Из полусотни к 2-10-15 кое-что сделали, остальные или бездействовали, или же нередко и безобразничали, обращая свою энергию и предприимчивость против мирных жителей. Благодаря этому многие отряды вскоре были расформированы. Из числа хороших отрядов выделялись партизаны Чернецовы и Шкура. Мне пришлось видеть Чернецова единственный раз в штабе походного атамана, маленький, худой, очень скромный на вид, в тени подье Саула. Он имел уже орден Святого Георгия. В то время трудно было предположить Что из этого молодого скромного офицера выйдет народный герой гражданской войны, человек, который в самые тяжёлые дни существования Дона умел сплатить около себя и вести в бой против неизбежно сильнейшего врага смелый отряд из таких же отважных людей, как и он сам. На добровольческом Ростовском фронте бои шли всё время: сначала севернее Таганрога, у Матвеева кургана, а затем после падения Таганрога в районе вдоль линии железной дороги к западу от Ростова. Положение становилось всё более и более тяжёлым. Кучка добровольцев, в общем не превышавшая 300 человек, состояла главным образом из офицеров и интеллигентской молодёжи. Она быстро таяла в боях от ран и болезней. Уполнений поступало очень немного. Средства были уничтожены, не хватало ни оружия, ни патронов, ни одежды. Денег было очень мало. Богатый Ростов смотрел на своих защитников как на лишнюю обузу, может быть, и справедливо считая, что горсть героев всё равно не спасёт его от большевиков, а вместе с тем помешает как-нибудь договориться с ними. Рабочие же и всякий уличный изброд с ненавистью смотрели на добровольцев и только ждали прихода большевиков, чтобы расправиться с ненавистными кадетами. Лазареты были завалены ранеными добровольцами. Малопонятное ослабление против них со стороны рабочих было настолько велико, что иногда выливались ужасные зверские формы. Ходить темное время по улицам города, а в особенности в Темерике, было далеко не безопасно. Были случаи нападений и убийства. Как-то раз в Батайске рабочие сами позвали офицеров одной из стоявших здесь добровольческих частей к себе на политическое собеседование, причём гарантировали им своим честным словом полную безопасность. Несколько офицеров доверились обещанию и даже без оружия пошли на это соби... и даже без оружия пошли на это собрание около ворот сарая, где оно должно было происходить. Толпа окружила несчастных офицеров, завязалась с ними спор сначала в довольно спокойном тоне. Рабочие бросились на них и буквально растерзали четырёх офицеров. На другой день я был на отпивании двух из них в одной из ростовских церквей. И, смотря на чистую одежду, цветы и плер, вид их был ужасен. Это были совсем юноши, дети местных ростовских жителей. Над одним из них безутешным отчаянием плакала мать, судя по одежде, совсем простая женщина. В другой раз был несчастный случай, имевший характер настоящей провокации. В одной из железодорожных мастерских Ростова происходил разрешенный властями митинг рабочих. Народа было очень много. Для поддержания порядка в мастерской присутствовал юнкерский караул. Во время речи одного из ораторов раздался ружейный выстрел, раневший кого-то из рабочих. Как выяснилось по следствию дробью, толпа пришла в бешенство и бросилась в юнкеров, решив, что выстрел сделан ими. Вынужденные к самообороне юнкира сделали несколько выстрелов и убили трех или четырех человек. Не ожидавшие такого решительного отпора рабочие разбежались. Конечно, поднялся страшный скандал. Пули телеграммы и гонцы к таману, которому было донесено, что генералы первые без всякого повода открыли огонь по безоружным рабочим, в городе и в особенности в рабочих кварталах было невероятное возбуждение. Только присутствие в городе небольших добровольческих частей еще могло сдерживать страсти. Посоветовавшись с Карниловым ради предотвращения возможных эксцессов, я объявил город на военном положении и донес об этом генералу Колезину. Спустя некоторое время он вызвал меня к телефону.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 с разными страшными надписями. Гробы должны были нести на руках. Предполагалось, что соберётся огромная толпа негодующих рабочих. Конечно, должны были петь: "Вы жертвы пали в борьбе руковой" и так далее. Ничего однако из этого не вышло. По приказу атамана ей разрешил похороны со всеми приготовленными атрибутами. Депутация, которая требовала этого разрешения, даже, видимо, была удивлена, что так легко получила разрешение без всяких ограничений. Это вызывало у делегатов даже некоторое разочарование и скрытые подозрения, не затевается ли что-то неладное. На всякий случай, из предосторожности, я просил генерала Корнилова по путишествию поставить кое-где скрыто в дворах небольшие вооружённые части, что и было исполнено. Рабочие, видимо, узнали об этом, и на торжественные похороны их пришло очень немного. Так да тому же и возбуждение за сутки значительно улеглось. Демонстрация вышла довольно жалкой. В сущности, вся процессия состояла из несчастных покойников. Изновиносцев, которые испуганно озирались и косились на каждые запертые ворота, всё прошло совершенно спокойно. Приходилось принимать энергичные меры против разных агитаторов и шпионов. Тюрьма была переполнена ими, и к смело вылавливал энергичный комендант полковник я, которому иногда приходилось поступать в настоящий бой с вооружёнными негодяями. Во время одной из таких перестрелок он был довольно тяжело ранен.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 До сих порги ещё ведётся бесконечный спор между противниками и сторонниками смертной казни. Лучшему человечеству глубоко возмущаются фактом спокойного, обдуманного, судебной формальностями убийства человека. Ни один государь, начиная с Екатерины Великой, заявлял при восступлении на престол, что его рука не подпишет ни одного смертного приговора. Много говорилось тогда сентиментальных фраз об бесчеловечности и безнравственности смертной казни. Было милосердие, все симпатии были часто на стороне несчастного убийцы, а не погубленных им жертв. Когда-то и я в молодости таким сознательным убийством, думая, что есть же другие наказания ссылка, тюрьма. Но один раз мне пришлось сильно задуматься над этим вопросом. На Дону был пойман почтенный старик, 60 с лишком лет, который, как оказалось впоследствии, 10 раз сбежал из Сибири, куда ссылался исключительно за убийства. Он отправил в лучший мир 52 человека, причём иногда вырезал целые семьи, не считая даже грудных детей. Во всём этом он сам сознался. Его повесили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 А ведь что стоило тому же Керенскому послать в свое время только одну роту надежных солдат к дворцу Кшишинской и тут же на Троицкой площади, на том самом месте, где двести лет тому назад грозный Петр вешал изменников и казнокрадов, подвесить бы всю эту теплую кампанию, которая совершенно безнаказанно, открыто призывала солдат к измене? Я был в то время на фронте и не знаю, верно ли мне рассказывали приехавшие из Петрограда, как будто бы по мысли Керенского, как министра юстиции, предполагалось воздвигнуть на этой площади трибуну для ораторов, которые должны были в жаркой совестной битве разбивать и посрамлять Ленина и его сподвижников, сошевшихся в доме Кшисинской. Дела на обоих наших фронтах становились всё хуже и хуже. Полковник Кутепов, доблестно сражавшийся с большевиками под Матвеевым курганом, Под напором превосходных сил противника вынужден был постепенно отходить назад. Доганрок пришлось бросить. Крестный путь совершила, уходя из него Киевское военное училище, расстреливаемая из окон и из-за угла злобными рабочими. При этом был тяжело ранен начальник училища, полковник Мастенко. Когда Янкира хотели его вывести, он приказал бросить себя. И, зная, какие мужи ждут Киева в плену большевиков, застрелился. На Учеркавском фронте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 Грозные тёмные тучи покрыли Дон. Разбрелись казаки по своим станицам, и каждый кое-источески думал, что страшная крайняя опасность где-то далеко в стороне и его не коснётся. Отравлены пропагандой на фронте, стройвые казаки спокойно ждали советской власти, искренне или нет, считая, что это и есть настоящая народная власть, которая им, простым людям, ничего дурного не сделает. А что она уничтожит прежнее начальство, атаманов, генералов, офицеров, да, кстати, помещиков, да и чёрт с ними. Довольно поварствовали. Вообще настроение всего казачества в массе мало чем отличалось от общего настроения российского крестьянства. Казаки еще не испытали на своей шее всей прелести советского управления. Однако были иногда попытки помочь со стороны казаков, но все это по большой части ограничивалось громкими словами, торжественными обещаниями и просьбой о помощи деньгами, оружием и снаряжением. Ко мне приходила несколько таких депутаций от ближайших к Ростову станиц. Депутаты сплошь и рядом были на веселье и в чрезвычайно воинском настроении. Чуть не часами приходилось мне выслушивать всевозможные патриотические излияния, стратегические и тактические соображения, опречертя чем дать им что-нибудь. Я посылал офицера для проверки, и к глубокому сожалению, в большинстве случаев оказывалось, что столичный сбор делал воинственные постановления, оправлял депутатов, и этим всё дело и кончилось. Когда на другой день приезжал мой офицер То оказывалось, что никого собрать нельзя, и сами депутаты беспомощно разводили руками и ругали сбор, который посылал их ко мне. Как-то раз мне сообщили радостную весть, что поднялась Азская станица, и после станичного сбора, прошедшего с необыкновенным подъёмом, постановилось сформировать две пеших и одну конную сотню для решительной борьбы против большевиков. Было сказано, конечно, много патриотических речей проклятие большевикам. Посланны по начальству депутатцы сверхожидания Сотни были действительно сформированы. Оружие и одежда оказалось достаточно. Когда всё было готово, станичника взяло в раздумье, стоит ли посылать свои силы в Ростов или на Вочеркаск, где без того кроме них были вооружённые части. Обмитинговали и решили, что не стоит, лучше послать их для защиты своего юрта с севера. И вот аское войско отправилось воевать с красными на хуторах в верстах 8 к северу от станицы. Постояли там 2-3 дня без всякого дела, потом поголдёли.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 Вдруг неожиданным порывом ветра растяелся туман, и они, к чудешшему своему ужасу, увидели недалеко от себя в полном боевом порядке с обнаженным оружием готовый к атаке конный полк. С неистовым воплем «большаки!» весь митинг моментально рассеялся, кто куда попало. Ноги врочились, плывя через речку близи Хутера, покрытую тонким льдом, и разбежались по степи. Часть ускакала в станицу и сообщила туда срочную весть. Всю ночь станица была в тревоге, а на утро выяснилось.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 Не знаю, всё ли правда в этом рассказе, который мне впоследствии со смехом передавал один из участников этого похода, но на правду похоже. Особенно говорят возмущены были храбростью своих мужей во всей этой истории казачки. Они потом не давали прохода им своими насмешками. Добровольцы терпели очень большой недостаток в артиллерии и снарядах. Да и вообще, во всём у них была крайняя нужда. Ни один раз генерала Корнилова и Алексеев просили помощи у меня. Ну что я мог сделать? У меня самого ничего не было. Когда ты Ростов особенно щедрости не проявлял. В Ростове стоял недавно пришедший с фронта казачий батарея. Я произвёл ей осмотр и в горячей речи призвал казаков помочь добровольцам. Дружно ответили: "Разы стараться!" И через полчаса, когда я уехал из батареи, бравый молодцеватый вахмистр смущённо доложил мне, помимо командира батареи, что половина казаков просят отпустить их в отпуск, добавив при этом, что с другой половиной можно вести бой, зная, что всё равно без моего разрешения казаки уйдут. Я предоставил решение этого вопроса командиру батареи. Когда через день, в особенно тяжёлую минуту для Кутепова, я по просьбе генерала Корнилова приказал батарее выступить его распоряжение, казаки передали мне, что они на фронт не пойдут, так как их мало для работы при орудиях, да и кроме того, они не желают проливать братскую кровь. Снаряды у добровольцев были на исходе. Мне дали понять, что при некотором моём содействии батарее можно получить не классы не только снаряды, но может быть даже орудия. Я закрыл глаза, И предоставил действовать добровольцам скорей одно или два годных орудия и весь запас снарядов был в их руках. Довольно часто я заходил в штаб добровольческой армии. Большой дом по Ромонова кипел жизнью какулей. С утра и до поздней ночи там шла нервная, лихорадочная работа. Происходили совещания, выходило масса офицеров всяких чинов, сновали ординарцы с занесениями и приказами. Кроме генералов Алексеева и Корнилова, я встречал там генералов Деникина, Лукомского и многих других. В вечер тревоги тяжёлой грусти лежало на всех лицах, не слышно было шутки и смеха, и громкого разговора. Наблюдая иногда эту суетливую, но чуждо беспорядкой растерянности жизнь, видя этих украшенных боевыми орденами давних героев великой войны, главкомов, командармов, комкоров без фронтов, армий и корпусов в роли начальников крошечных частей в общей сложности едва равных трём батальонам боевого состава, я с глубокой печалью думал о родном Доне, заснувшем страшным, непонятным сном. И тяжелые предчувствия, неотвратимые беды и неудачи, холодный змеёй заползала в душу. Но жребий был брошен. Шла беспощадная борьба. Другого выхода у нас не было. Все больше и больше сжималось кольцо большевиков. Едва делали, едва держались партизаны на пресняновке. С величайшими усилиями, цепляясь за каждую кочку, отходили добровольцы к Ростову. Не видя помощи со стороны атамана, я опасаясь быть разбитыми у Ростова превосходящими силами противника генерал Карнилов. приказал присоединиться к себе добровольческими частями, которые защищали Новочеркасск. Это решение вместе с упорными слухами со слов очевидцев о приближении большой конной массы к Новочеркаску, по-видимому, было последним толчком, линувшим несчастного Им Каледина привести в исполнение свое ужасное решение, покончить самоубийством. Около двух часов дня 29 января он пустил себе пулю в сердце. Известие о трагической смерти донского атамана тот же день стало известно в Ростове. Оно произвело на всех край тяжёлое впечатление. Всем казалось, что настал конец всему, и что дальнейшее сопротивление большевикам бесполезно. За неделю до смерти генерала Коледина моя семья переехала в Ростов и устроилась в квартире французского консула, который в это время был в отъезде. Я проводил почти всё время в штабе, приходя домой только обедать и ночевать на другой день после кончины. АМ, я вечером ушёл в штаб и два подошёл к письмену у столу в кабинете, изожёг электричество, как из-за ширмы, где стояла кровать. Видя масс работы, мне приходилось иногда ночевать в штабе. Подъъехалась какая-то тёмная фигура и двинулась ко мне. Это было так неожиданно, что я сразу же не узнал, кто это был. Оказалось, что в моё отсутствие приехал из Научеркасский брат Митрофан Петрович и не желая беспокоить меня на квартире, поджидал меня в штабе. Брат сильно изменился, похудел и как-то сунулся. Настроение духа у него было крайне удручённое. Он рассказал мне некоторые подробности о смерти коллегина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 Где у него было много друзей среди калмыков, здесь он надеялся успокоиться и быть в безопасности, так как искренне верил, что калмыки его не выдадут, укроют. Я не буду рассказывать здесь подробности дальнейшей судьбы бедного брата, а его последних днях уже есть подробный рассказ очевидцев, свидетелей этой трагедии. Мысль об уходе добровольческой армии из Ростова в виду больших потерь и слабой надежды удержаться в нём обсуждались в её штабе и раньше, вскоре после смерти атамана Коледина. Но пока кое какая надежда на успех все еще теплилась, уходить не решались. Да и легко ли было сделать это? Оставить на муке и смерть своих многочисленных раненых, которых не было сил вывести, бросить на грабеж и стезание несчастные население большого города, надеивающиеся на защиту армии? Уходить зимой полугодетами без запасов и перевозчикских средств куда-то в степи без определенной цели и плана? Все это было слишком тяжело для генералов Алексеева и Карнилова. Но железная необходимость заставила решиться. Выбора не было.